Эй, вы там! Як? Бачите? Бачим! Солидно отвечали с крыши. Як на картине. Ось! Бабахнула. Кто кого? Ты не разберешь. Кажись Юнкера. С крыш гимназии было видно над Саратовым.. Возникали маленькие белые комочки дыма. Потом они сразу разбухали в темные, рваные облака. Через полминуты мягко глуша ложился на крушу тяжкий удар. К ночи над Саратовом встало багровое зарево. В эту ночь в Покровске не зажигали огней. Ночь была лиловый и воспаленный.